Глава 16. Я был подавлен жалобой посланницы, потому что в ее рассказе мне открылась женская доля в кошачьем государстве за многие столетия, словно моя рука перелистала самые мрачные страницы истории, и я не мог больше читать. Напрасно я не пошел в иностранный квартал, теперь я снова бездомен. Куда же идти?» Люди-кошки, помогавшие мне откапывать засыпанных, по-прежнему смотрели на меня, явно ожидая денег. Да, они растащили резиденцию посланника, но ведь это не могло лишить их обещанного вознаграждения. Запустив руку в карман, я достал пятнадцать национальных престижей и швырнул на землю «Пусть сами делят». Страшно трещала голова «Наверное, я заболеваю». Хозяев моих не воскресить, под старухой виднела служа крови, а глаза ее были широко раскрыты, как будто она и после смерти следила за наложницами мужа. У меня не хватило бы сил похоронить их, соседям было все равно. В общем, я задыхался от имерзения отчаяния. Но что же тогда здесь сидеть? Я с трудом поднялся и заковылял, изрядно подорвав веру жителей в силу иностранцев. Улица опять была полна народу. Несколько молодых людей кошек писали мелом на стенах. Стены уже почти просохли. Едва подул ветерок, как надписи стали необыкновенно яркими. Движение за чистоту. Все помыто. Несмотря на головную боль, я не мог удержаться от смеха. Ловко они работают. После того, как дождь вымыл весь город, наведение чистоты не потребует ни малейших усилий. Даже в вонючей канаве вода стала прозрачной. «Движение за чистоту». Может, я свихнулся? Мне очень хотелось вытащить пистолет и пристрелить тех, кто писал лозунги. Тут я вспомнил шутку маленького скорпиона насчет культурных учреждений и свернул в сторону не для того, чтобы посмотреть на них, а просто, чтобы найти укромный уголок. Мне всегда казалось, что дома на улице должны стоять лицом друг к другу, но тут были видны только задние стены. Этот новый порядок градостроительства отвлек меня от головной боли, хотя я понимал, что он вполне естественным для людей-кошек, которые не любят свежий воздух и солнечный свет. Между домами никакого просвета. В общем, это не улица, а фабрика эпидемий. Голова моя разболелась, и я совсем помрачнел, потому что болезнь на чужбине могла лишить меня всякой возможности вернуться в Китай. Найдя первое попавшееся место в тени, я лег... и тотчас потерял сознание. Очнулся я уже в комнате, причем чистый. Это показалось мне настолько невероятным, что я потрогал свой лоб, вообразив, будто от высокой температуры у меня начались галлюцинации. Но лоб был не очень горячим. Я еще больше удивился и решил опять заснуть, потому что чувствовался слабым. Послышались легкие шаги, я приоткрыл глаза. А, этот дурман, которая почищает дурманных листьев. Она подошла и тоже потрогала мой лоб, потом тихо сказала «Ему уже лучше». Совсем открыть глаза я не решался, так как не мог понять, зачем я нужен этой девушке. Но тут вошел маленький скорпион, и я успокоился. «Ну как?» — Он спросил мой приятель. Не дожидаясь, пока дурман ответит, я открыл глаза. «Тебе лучше?» — обрадовался маленький скорпион. Я сел и постарался тотчас удовлетворить свое любопытство. «Это твоя комната?» «Наша с ней», — маленький скорпион показал на дурман. Я с самого начала хотел поселить тебя здесь, но боялся, что отец разожлится. Он ведь думает, будто ты его собственность, и не позволяет мне с тобой дружить. Говорит, что мне и так много иностранных замашек. — Спасибо вам, — промолвил я, оглядывая комнату. — Ты, наверное, удивляешься, почему здесь чисто? — Это и есть иностранные замашки, о которых говорит мой отец. Маленькие скорпионы-дурман рассмеялись, а я подумал, что юноша действительно похож на иностранца. Даже его словарь раза в два богаче, чем у отца. По-видимому, многие слова маленького Скорпиона заимствованы из других кошачьих языков. «Это ваш собственный дом?» — спросил я. «Нет, одно из культурных учреждений. Мы просто заняли его. Высокопоставленные люди могут захватывать учреждения. Не уверен, что этот обычай хорош, но мы, по крайней мере, содержим комнату в чистоте, иначе от культуры и следа бы не осталось. В общем, приспосабливаемся, как ты однажды сказал». «Дурман, дай ему еще листьев». «Я уже ел их? Если бы мы не напоили тебя соком дурманных листьев, ты бы никогда не очнулся. Здесь это универсальное средство. Если уж оно не вылечивает, значит, пропал человек. У дурманных листьев есть только один из ян. Больных лечит, а страну губит», — сказал маленький скорпион со своей скептической усмешки. «Я выпил еще немного сока и действительно приободрился». Но делать ничего не хотелось. Жители блестящего государства и другие иностранцы проявляют большую мудрость, когда поселяются отдельно. С кошачьей цивилизацией шутки плохи. Стоит приблизиться к ней, как она обволакивает тебя словно масло или затягивает будто в водоворот, из которого никогда не выбраться. Лучше не приезжать в кошачье государство, но если приехал, неминуемо превратишься в кошку. Вот я не хотел есть дурманных листьев, и что же, все равно ем. Альтернатива поистине жесткая. Либо ты не здесь и не ешь, либо ты здесь и ешь. Если бы эта цивилизация охватила весь Марс, а многие жители кошачьего государства наверняка лелеют такую мечту, то марсиане вскоре вымерли бы от грязи, болезней, беспорядка, глупостей, темноты. Конечно, в кошачьей цивилизации есть и светлые стороны, но они не способны выдержать борьбу с мраком. Я предчувствовал, что в один прекрасный день этот мрак будет побежден настоящим светом или каким-нибудь ядом, вроде тех, которыми травят микробов. Однако сами люди-кошки о подобном и не задумываются. Маленький скорпион, может быть, и задумывался, но теперь считает, что шахматная партия проиграна. Беспечно смешивает фигуры и смеется над собственным поражением. А остальные люди кошки просто спят.